Глава шестая Как минимум четыре машины жандармерии стояли у завода, не считая аккуратного грузовичка криминалистов. Габриэль въехал в открытые ворота и припарковался рядом. Огромными прыжками с выскакивающим из груди сердцем пробежал мимо разноцветных навалов. Почти сразу началась одышка, в горле засвистела и пришлось притормозить. Две тысячи двадцатый. Ему стукнуло пятьдесят пять. «Твою мать!» Пухленькая, коротконогая женщина появилась из-за деревьев и воинственным шагом направилась к нему. «Мсье, национальная жандармерия. Сожалею, но сюда доступ закрыт. Вы находитесь на...» Она не закончила фразу, наклонила голову, и поняла смысл слова «призрак», произнесенного чуть раньше ее непосредственным начальником. «Габриэль? Ты случайно не Луиза? Луиза Лакруа?» Перед ним стояла уже не семнадцатилетняя лицеистка, растрепанная бунтарка с избытком косметики на лице, а женщина с длинной косой, округлыми щеками. в жандармской форме и брюках, заправленных в начищенные грубые армейские ботинки. «Луиза жандарм — жандарм?» Габриэль поверить не мог. Поначалу она растерялась не меньше его, но быстро взяла себя в руки. «Что ты здесь делаешь?» Вопрос прозвучал довольно резко. Габриэль не знал, что сказать. Две Луизы накладывались друг на друга у него в голове. Он вытянул шею. Синие жандармские парки мелькали между стволами деревьев. «Я заметил страссы людей в форме. Что происходит?» Луиза сунул руки в карманы и зарылась подбородком в ворот куртки. «Я не имею права говорить». «Не имеешь права говорить? Ты шутишь?» Ты выбрал не лучший момент если решил повидать отца поверь мне на слово он не в том настроении птицы тело а еще журналист который назойливо лезет куда не надо я не могу пропустить тебя приходи попозже в бригаду не играя у меня на нервах луиза это жули там это она луиза не ответила а габриэль решил двинуться дальше Он отстранил женщину резким жестом, когда та попыталась преградить ему дорогу. За полосой елей открылся обзор. Покрытые галькой берега, черные и красные пятна разбившихся птиц, бурные русло реки, едва виднеющиеся в серой дымке виадук и колония скворцов над ним. Справа у натянутого тента суетилась группа людей. С того места, где он стоял, можно было разглядеть лежащее на земле тело. Люди в костюмах белого кролика снимали с него одежду и загружали что-то в прозрачные пакеты. Когда Габриэль различил режущую глаз белизну женской груди, его затошнило. Луиза повысила голос, от группы отделился внушительный силуэт Поля Лакруа и поспешил на подмогу. Настолько же высокий, насколько его дочь была низкорослой. Еще не увидев его лица, Габриэль обратил внимание на походку. Тот двигался как клоун. Каждая новая картина действовала как удар кулаком в лицо. Его давний коллега, сорокалетний поджарый мужчина с профилем, вырубленным из скрипчайшего камня, теперь передвигался с грацией бульдозера, завязшего в тине. Его когда-то черные, а теперь посидевшие и поредевшие кудри едва вились Весьма подпорченная версия того поля, с которым он расстался лишь накануне, несмотря на нашивки на мундире, свидетельствовавшие, что он дослужился до капитана. «Как можно так перемениться за двенадцать лет?» «Что тебе здесь надо?» «Та же враждебность, что у дочери». Габриэль вгляделся в обращенное к нему внезапно замкнувшееся лицо, и остальной молодняк с их злобными взглядами. Кроме Анджудана Мартини, он никого не узнавал. «А где другие сослуживцы? Солина и остальные?» «Только не говори мне, что это она! Не говори мне, что это моя дочь!» Поль рассматривал его, как будто тоже открывал для себя другого человека. Лучшие друзья, выросшие на одной улице, вместе учившиеся в колледже и лицее, они стали коллегами, больше двадцати лет делили один кабинет на двоих и выпивали в соседнем баре два раза в неделю. И однако сегодня они встретились как два незнакомца, столкнувшиеся лицом к лицу. пока неизвестно Лицо не поддается опознанию, а тело меняется за двенадцать лет. На данный момент ясно только, что речь идет о женщине около тридцати лет, и ее, по всей видимости, изнасиловали. Больше ничего сказать не могу. Возьму материал для анализа ДНК в морге и сразу же отправлю в нашу лабораторию. «Я хочу увидеть тело». «Нет». «Послушай, Поль, произошло нечто непонятное. Вчера мы с тобой разбирали телефонные счета жули опрашивали людей. Вечером я поехал в гостиницу у скалы, чтобы посмотреть их журнал регистрации. Господи, скажи же, что ты это помнишь!» «Не слишком отчетливо. И уж точно это было не вчера, и не в прошлом году, и даже не пять лет назад». Для меня это именно вчера. Этой ночью птицы разбивались у меня на глазах, на паркинге, об машины. Чистое безумие. Все повыскакивали из номеров, потом, как черная дыра. А сегодня утром я просыпаюсь лысым и выгляжу пятидесятилетним. Мне заявляют, что сейчас 2020 год. Твоя дочь старшин на 12 лет, и ты тоже. Я ни черта не понимаю. И поверь, это дьявольски трудный день для меня. Так что дай мне взглянуть на тело». Поль сделал знак двум жандармам. «Ему здесь делать нечего. Проводите его до машины». Габриэль попытался проложить себе дорогу к телу. Когда один из коллег хотел схватить его за запястье, он яростно оттолкнул того. «Не трогайте меня!» «Я тоже в бригаде, как и вы, черт!» Подоспели другие, и им удалось совладать с ним. У Габриэля больше не было сил сопротивляться. Энергия вытекала из него, как воздух, из проколотой шины. Поль встал перед ним, приблизив лицо почти вплотную «Не знаю, чего ты нанюхался или напился, но не заставляй меня принимать меры. Тебе здесь больше не рады!» «Убирайся из этого города!» Поль развернулся и пошел обратно к трупу. габриэль отвели к машине и проследили, чтобы он сел в нее. Ему не дали подойти к месту преступления. Его выгнали! Его! Члена бригады! Габриэль увидел ненависть в глазах Поля, упрек в глазах Луизы. «Что произошло? А главное, когда?» Он направил «Мерседес» на мост, руки дрожали, череп разрывался от пульсирующей в висках крови. В небе сжималось и разжималось гигантское черное, как сама тьма, сердце, образованное колонией скворцов. У Габриэля закружилась голова. За кольцевой развязкой он проехал мимо нескольких складских построек, потом еще пару километров. Словно жужжание какого-то насекомого заполнило все вокруг. Он закрыл глаза, снова открыл, резко вывернул руль, увидев несущуюся в лоб машину. Спешно съехал на обочину и распахнул дверцу, спотыкаясь, прошел метров десять по траве, держась руками за горло, как будто пытался сдернуть несуществующий шарф. Остановилась машина, к нему кинулся какой-то человек. — Вам плохо? Габриэль вцепился в его руку. «Больница!» «Отвезите меня в больницу!»